«Пожалуйста». Штирлиц, не спуская с него глаз, подошел сначала к двери, что вела в ванную комнату, потом к тяжелой массивной, соединявшей спальню с кабинетом, осторожно закрыл их и быстро вернулся к ректору, который сидел, словно приговоренный к смерти, средневековый ученый в белой длинной ночной рубашке, опустив безвольные руки между острыми коленями. Понимаешь, зачем я пришел к тебе, Риктор? Не совсем. Ты успел унести с собой идею моего Рунге. Человека, которого я чудом спас от гибели. У меня есть твой рапорт и Мюллеру о работе, которую ты с ним проводил. Анализ его исследования, описание... Методов, применявшихся во время допросов с устрашением, слом, все то, что позволит союзникам посадить тебя на скамью подсудимых, потребовав выдачи трибунал. Позиция ясна? Да. Оспаривать не будешь? В общем-то, позиция поддается раскачке. Штандарт фюрер. поддерживают. Тебя поддерживают до тех пор, пока мы, братство, не сказали своего слова. Ты подошел к перрону, минуя нас. Ты обошел нас, Риктор, нет? Я действовал самостоятельно, это верно. Ты отдаешь себе отчет в том,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 Дал мне полную санкцию на действие. Ты имеешь в виду? Да-да. Но он очень похож на группенфюрера Мюллера. Но вы же знаете, раз не говорят, то не спрашивай. Он тебя принял дома? Нет-нет. Конспиративная встреча. Штирлиц играл сейчас, балансируя на проволоке.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 Она настоящая. И очки с диаптрией. Приказ получить от тебя три документа я получил именно от него. Ты же знаешь систему. Начальник корректен и добр, а подчиненный делает черновую работу, отбирает подписку, оформляет отношения. Ну, ничего не попишешь. Но дело в том, что интересы группы группенфюрера не во всем совпадают с моими. И подачка это дело не ограничится».